Глава третья. Связи крепче цепей. Имена. Американцы обычно носят одно настоящее имя и фамилию. Естественно, у всякого есть стандартное уменьшительное имя. Джон или Джек, или дворовые прозвища вроде Пупс или Бинки, которые мы стараемся поскорее забыть. Но порой кличка получает широкую известность и полностью заменяет настоящее имя. Например, Дюк. Знаменитый Джон Уэйн, настоящее имя которого, кстати говоря, было Марион Моррисон. Речь идет о голливудском актере, снимавшемся в вестернах и военных фильмах, обладателе нескольких Оскаров. Короче говоря, тут могут быть всякие варианты и случаи, но в целом у нас на имена смотрят просто. Есть имя, есть человек. В Японии не так. Человек может иметь два или даже несколько настоящих имен, в зависимости от того, в каком качестве он хочет себя представить. Скажем, каллиграф, помимо своего имени, данного при крещении, может выступать под именем Шумпо. Танцор – Кикуфуми. Игрок на семисене – Яэха. Гончар берет себе имя из гончарных слов, чаевод – из чайных. Точно так же гейши берут имена – каких нет больше ни у кого. Ближе всего у нас в Штатах к этому стоит литературный псевдоним, но между псевдонимом у нас и несколькими псевдонимами-прозвищами у японцев существует большое различие. Прежде всего, в Америке псевдоним выбирается с целью скрыть настоящее имя или подменить его другим. В Японии наоборот. Из обладания несколькими именами никаких тайн не делают. Эти имена представляют значимую в обществе фигуру, показывают «я такой-то, такой-то» и «такой-то, такой-то». Причем это новое имя может заслонить то, которое дано при рождении. К этому еще можно добавить, что у нас писательский или актерский псевдоним — это самостоятельный и сугубо индивидуальный выбор. Его выдумывают, позабавятся какое-то время, а потом отбрасывают, не Имена художников, горшечников, актеров Кабуки и других не выбираются, а даются, как правило, во время особой церемонии. Смысл этого состоит в том, что новое имя закрепляется за данным человеком в данной сфере навсегда, или пока он или она не превзойдет его и не возникнет потребности в новом имени. Честь получения нового имени, а равное бесчестье, когда получивший его не оправдывает возлагавшихся на него надежд, есть не что иное, как исключительная привилегия японцев». На каждом этапе жизни человек в Японии имеет свое прозвище, а буддисты — даже посмертное имя, с которыми их кладут в гроб. Прозвища широко и торжественно оглашаются, примером чему служат имена актеров кабуки, которых знают не только по сценическому псевдониму, но также по месту, отводимому данному актеру в иерархии предшественников. Как в театре, так и в уличном разговоре вы можете услышать, как «Рокудайме» — Назовут шестым поколением, что стало его новым прозвищем, за которым стоит, как это все понимают, Кикугора шестой, знаменитый актер школы ОНУЭ. И говорится так «об року да с мэ», походя скороговоркой, звучащей для иностранца полной абракадаброй. Наконец, дополнительную специфику японским именам придает орфография языка, известная как самая прекрасная и самая сложная среди всех языков мира. Дело в том, что все иероглифы, а их в обычном имени может быть от трех до пяти, несмотря на многократные попытки реформировать письмо, еще не получили единообразного произношения. В результате орфографической неразберихи японцы вынуждены с особой ревностью следить за тем, как читается имя или часть его. Один и тот же иероглиф, обозначающий связь и преемственность людей, может использоваться в самых разных именах. Короче говоря, когда вы хотите знать имя гейши, нужно иметь в виду, что оно по японским культурным традициям передает ее характер, нынешнее положение, служит ее письменным изображением и сверх всего отражает ее общественный вес».